Глава тридцать первая «Госпожа! Госпожа!» К Юл подбежал запыхавшийся мужчина в боевом облачении. «Барьер был прорван!» Девушка поджала губы и сжала в кулаке сигнальное кольцо. «Что насчет гражданских?» — спросила она. «Все слуги, а также семьи воинов главного дома уже в убежище», — сообщил солдат, стоя на одном колене. «Госпожа, вам тоже стоит отправиться туда!» — Нет, я останусь. Передай мой приказ. Как только начнется штурм крепостных стен, убежище должно быть запечатано. — Будет исполнено! — солдат ударил кулаком себя по груди и поспешил передавать сообщение. По крайней мере, большая часть гражданских, включая родителей Нейта, будут в порядке, что бы тут ни произошло. Во время размышления о том, как можно создать убежище, которое выдержит любую технику и любую угрозу, Он придумал нечто гениальное, пространственное убежище, напоминающее его собственное, но с парой важных элементов. В отличие от его двери, когда это пространство оказывается запечатанным, то теряет вообще любую связь с реальным миром. А спустя заданный срок, в данном случае спустя неделю, просто создает новый проход в одной из случайных точек на территории Гаруда. Так что даже если они проиграют, — Нет, нельзя так думать, — сказала себе Юл. — Что за пораженческие нотки, Юл, эй! Она сделала глубокий вдох, стараясь удержать дыхание ровным, но сердце все равно сжималось от тревоги. Что поделать, Юл всегда была трусихой, боящейся своей тени, хотя рядом с Нейтом ей все чаще начинало казаться, что в ней есть храбрость. Секунду спустя девушка шагнула вперед, Пространство вокруг нее дрогнуло от применяемой техники, и она исчезла, оставив за собой лишь маленький вихрь снега. Техника шагов донесла ее к стенам за считанные секунды. Она появилась на верхней площадке рядом с лучниками павильона врат и сразу посмотрела вниз, на нижний город у основания стен. Зрелище было душераздирающим учитывая, что Юл столько сил вложила в проектировку города. Половина кварталов стояла в огне, и пламя поднималось так высоко, что казалось, будто Гарут окружен огненной стеной. «Госпожа Юл, вам не стоит тут быть!» Рядом с ней возникла Гаррона, суровая воительница и ее хорошая подруга. Слышать госпожа из ее уст было немного неловко. Жаль, что в последние месяцы они очень мало виделись. Слишком много работы было у них обеих. Враг уже почти на подходе. — Да, я вижу, и намереваюсь сражаться, как и вы, — девушка печально улыбнулась воительнице. — Юл, — обеспокоенно прошептала Гарона. — Дождемся Нейта. Уверена, что он скоро придет и что-нибудь придумает. — Уф! — Рядом с ними внезапно появилась темная фигура, заставившая присутствующих отпрянуть и похвататься за оружие. Но Юл подняла руку, призывая всех успокоиться. Айвилк по зверинам утряхнул головой, сбрасывая с себя налипший снег, и довольно осклабился, увидев перед собой Юл Эй. — Айвилк! — голос Юл прозвучал с облегчением. — Фух! — облегченно выдохнула Гаррона отпуская рукоять молота, висящего за спиной. — чтоб тебя, лис? Разве можно так пугать? Айвелк усмехнулся, но в его движениях чувствовалась усталость. Когда он шагнул ближе, Юл заметила темные пятна крови, проступающие на его одежде. — Ты ранен? — Мелочи! — отмахнулся лис, пряча окровавленную руку под плащом. — Гораздо важнее, что я успел вас предупредить! — Так это ты поднял сигнал? Айвел кивнул сколько их спросила горона много сотни и среди них хватает действительно сильных воинов бой будет сложным мы справимся решительно сказала Юл и солдаты которые слышали их тут же заулыбались а вот во взгляде горона читалось сомнение городской барьер был рассчитан на осаду а его снесли за считанные минуты одно это говорило о том, что среди нападающих есть очень сильные воины. Может, сам лорд знаний? Но об этом Юл старалась не думать. «Идут», — мрачно сказал Айвилк, повернув голову в сторону горящих кварталов Нижнего города. Там из дымного марева начали проступать тени. Сначала одиночные, размытые, то там, то тут, но с каждым ударом сердца их становилось все больше. Черные силуэты двигались быстро, почти бесшумно, скользя по улицам и избегая основных очагов пожарищ. «Встретим их там или...» — спросила горона «Нет, на стенах», — решила Юл. «Что с малыми барьерами?» «Функционируют нормально», — доложил помощник гороны имени которого Юл не знала. Это был немолодой мужчина с длинными усами. «Но их не хватит, чтобы закрыть всю линию стен». «Всю и не нужно. Выберем самые удобные для нас места обороны, например, вон у той башни хорошая большая площадка». «Поставим там щиты?» Гаррона не понимала, что именно Юл предлагает, и выгнула бровь. «Наоборот, уберем оттуда щиты. Пусть основной удар будет там». «А, поняла». Гаррона одобрительно ухмыльнулась. «Они будут ограничены, а мы сможем удерживать подобные проходы малыми силами» и, если что, менять уставших или раненых воинов. Как минимум, это выиграет нам время. Но они один раз уже уничтожили главный городской купол. Думаете, малые барьеры станут для них большой проблемой?» Напомнил Айвилк. «Вряд ли воин, который это сделал, будет бегать вдоль стены и ломать малые барьеры по всей ее территории. А уж с одним-другим проломом мы как-нибудь справимся», не согласилась с ним горона — Ну, тоже верно. В общем, мне-то что делать? Я не очень-то хорош в подобных баталиях, да и... — Будешь защищать госпожу? — сразу же решила Гаррона. — Почту за честь! — Лис даже изобразил что-то вроде поклона, но тут же спрыгнул с Мерлона, потому что в него вонзилась крупная тяжелая стрела. При этом мигнул защитный барьер крепости, не позволив снаряду пройти дальше, но шороху на стенах стрела навела. «Вот же сволочь! Как же хочется найти этого лучника и вскрыть ему горло!» — раздраженно рыкнул лис, недовольно поглядывая в сторону вражеского войска. «Он ведь назло в меня выстрелил сейчас! Еще и метки до да гад!» «Госпожа, вам лучше уйти отсюда!» — попросила Гарона. «Дальше мы сами!» «Да, хорошо!» — Юл не стал спорить Спускаясь с крепостной стены в компании Айвилка, она кивнула проходящему мимо Танадору. Генерал по приказу Гарроны распределял своих людей на стены, а сам занял позицию неподалеку от главного входа, чтобы иметь возможность перемещаться между возможными пробоями. Рядом с юлу возник невзрачный, но вместе с этим источающий неправильность одним своим видом силуэт. Дух хранителя рода Контор — который был обращен силой, говорящей с мертвыми в злого духа. Даже саму Юл он немного пугал. Но особенно источаемый им голод и ярость, которые за месяцы его существования только увеличивались. Он жаждал плоти и крови и был готов сорваться в любой момент. «Подожди еще немного», — сглотнув вязкую слюну, сказала ему Юл. «Скоро они придут сюда, и ты утолишь свой голод». «Как же их много!» — буркнул Гарез, неся на руках беременную Мару. Впереди него шли Мия, Мейле и Руон, а также несколько солдат из дома Роддой, которых они встретили во дворце. Теперь их небольшой боевой отряд прокладывал путь через хаос, творящийся в Радрифе. Где-то вдали все еще звучали колокола, но сам их звук казался каким-то неправильным, искаженным а по улицам метались тени, принадлежавшие бывшим горожанам, чьи тела исказила выплюснутая энергия мира мертвых. «Влево!» — крикнула Мия, едва успев отбросить ледяной техникой тварь, что выскочила из-под арки. Ледяные шипы волной прошлись по земле, насаживая на себя безумца с перекошенным от ненависти лицом. Но он был не один. Из-за его спины, используя товарища как трамплин, Выскочило еще несколько, и их уже встретил Руон. Его меч свистнул, рассекая одного из задержимых почти пополам, а второго парень пинком отшвырнул в сторону, где его уже добили солдаты Роддой. Это было далеко не первое их нападение, но другим приходилось намного сложнее. Мейли окружила их небольшой отряд чем-то вроде защитного покрова он скрывал их от духов приглушая запах живых, но стоило мертвецам подойти слишком близко, как они все равно чуюли тепло крови и словно звери бросались в бой не задерживаемся коротко сказала мэйли ее голос звучал спокойно, но по лицу было видно что она уже устала. мия даже подумала в этот момент что она впервые видит эту девушку такой сосредоточенной порт уже совсем недалеко Мия кивнула, в очередной раз проверив компас. Ничего, тот не находил поблизости ни одного прохода в бескрайний лес, хотя еще пару дней назад с ним было все в порядке. Ничего, — обеспокоенно спросила Мейли, заметив артефакт в руках у девушки. Мия отрицательно мотнула головой. — Тогда нам точно нужно сесть на один из кораблей. Они почти добрались до порта верхнего города, где швартовались летающие корабли. Лишь на них сейчас есть возможность покинуть Радриф. Они выбежали на верхнюю террасу. Каменные причалы были пусты, а последний из воздушных кораблей уже отдалился от города на несколько километров. «Стойте!» — закричала Мия, оказавшись на самом краю и замахав руками. Горез остановился рядом осторожно опуская Мару на землю. «Опоздали!» «Тогда нам нужно в Нижний город. Попробуем пробиться до обычного порта». «Как бы там не было хуже», — нахмурился Руон. «Там еще есть корабли», — приободрилась Мару, подходя к краю. Гарес держался рядом, чтобы она случайно не оступилась. Ветер усилился, заставляя вибрировать металлические конструкции причалов. Где-то вдали снова раздались крики и звон стали. Радриф продолжал умирать, медленно, тяжело и не желая отпускать тех немногих, кто еще сохранил разум и жизнь. — Похоже, это наш единственный шанс, — кивнула Мия, — но нужно успеть, пока они остались. — У меня есть идея, но это будет немного рискованно, — Мейли поджала губы с волнением, смотря на очертания бедного квартала и причала песчаных судов внизу. Чтобы попасть туда, им пришлось бы вернуться к подъемнику и каким-то образом спуститься на нем вниз, после чего пройти через весь погрязший в ужасе нижний город. — Я попробую вас спустить. — Каким образом? — Мия скинула брови, уставившись на блондинку. — Есть одна техника заклинателей, но... Я никогда ее не делала, слишком сложно и затратно. Не уверена, что у меня хватит сил и навыков сделать это. — Ты должна попробовать. Мару подошла к ней и взяла за руки, заглядывая в глаза. — Ты же ученица лорда. — Верно. — Да. — Я сделаю это. Мэйли сделала глубокий вдох, после чего вытащила из пространственного кармана несколько листов бумаги с начертанными там символами. Ее губы тихо забормотали заклинание «Мэйли». И вскоре прямо перед ними явился огромный дух в виде гигантской цапли. Люди отступили от духа, изумленно таращась на птицу. Быстрее, хватайтесь за лапы, у нас не так много времени. Мару немного занервничало, но Гарес, который помогал ей всю дорогу, не остался в стороне и в этот раз и помог ей удержаться на лапе. Как только все оказались на лапах гигантской цапли, та взмахнула крыльями, и оторвалась от земли. Дух медленно снижался, крыльями ловя потоки воздуха, а ветер хлестал в лицо, подхватывал волосы и трепал одежду, заставляя людей цепляться сильнее. Этот полет захватывал дух, но вот лицо Мэйли было напряженным, и по нему катились капли пота. Чтобы удерживать этого духа материальным, у нее уходило огромное количество сил. «Еще немного», пробормотал Горез. Внизу под ними уже раскинулись крыши внешнего города. И там происходило все то же самое, что и за стенами, но вместе с этим очагов сражений было гораздо больше. Похоже, что там гораздо больше людей смогло сохранить разум, и они кое-как отбивались от тех, кто потерял рассудок. На отдельных площадях виднялись баррикады, импровизированные укрепления из телег, бочек и мешков с песком. Цапля проносилась над ними в сторону порта, где тоже шли бои. Покров призрачной птицы истончался с каждой секундой, и это было видно всем. Казалось, что она вот-вот рассыплется снопом ослепительных искр. — Она не выдержит! — крикнул Руон, прикрывая глаза от ветра свободной рукой. — Еще немного! — ответила Мэйли, хотя голос ее уже дрожал. мы почти Но до порта они не долетели. Птица издала последний возглас и распалась в ослепительной вспышке. Мию ослепило ветер ударил в грудь, и все вокруг завертелось. Земля стремительно приближалась. Мару взвизгнула, но Горез успел подхватить ее, прижимая к себе. Воздух свистел в ушах, ветер бил в лицо, а под ними неумолимо росли очертания разрушенных крыш. До земли было чуть больше десяти метров. Для воинов их возвышение это было не таким уж большим расстоянием, и тем не менее ослепление дезориентировало. Мия инстинктивно направила энергию в ноги, и в последний миг под ней вспыхнула тонкая полоса иния. Она ударилась о землю, прокатившись по обледенелым камням, и перекатом ушла в сторону. Руон приземлился рядом, и тоже не очень удачно. А вот Горез вместе с Мару с помощью какой-то неизвестной другим техники довольно элегантно приземлился на одну из крыш неподалеку. — Все в порядке? — крикнул он. «Да — Да! — откликнулась Мия, не только спустя миг сообразила, что не видит Мейли. — Где Мейли? — Там, — сказал Рон, оглядываясь по сторонам и заметив что-то вдали. Мия сразу сорвалась с места в указанном направлении. Мэйли лежала на земле, без сознания, с раной на голове, и тонкая струйка крови сейчас тянулась по щеке. Мия опустилась на колени и аккуратно приподняла девушку. Дыхание было слабым, но ровным. «Живая!» — выдохнула она с облегчением и достала из пространственного кармана флакон с лечебным зельем. Аккуратно влила его мэйли в губы, придерживая голову. Тогда же к ним подбежал Руон, переводя дыхание. «Нужно уходить отсюда», — сказал он. «Шум привлек внимание». И действительно, с дальних улиц уже доносились крики и характерное шарканье ног. Где-то в дыму двигались десятки теней. Теперь, когда мэйли была без сознания, они лишились прикрытия, неодержимые злыми духами их чувствовали. Стоило об этом подумать, как из соседнего переулка выскочила трое, причем один из них был воином, хоть и не очень высокого возвышения. Мия еще не успела закончить с Мейли, так что Роан и еще один солдат дома Роддой, что был с ними еще с дворца, ринулись навстречу. Рон шагнул вперед, перехватил клинок врага, и, развернув корпус, вогнал свой меч под ребра одному из безумцев. Тот дернулся, но даже с клинком в теле продолжал тянуть руки, пытаясь достать до него. Рядом солдат Родды всадил копье в шею второму безумцу, пробив его насквозь. Тот издал сдавленный хрип, рухнул, но пальцы все еще сжимались на древке. Солдат, побледнев, выдернул древко и отступил, озираясь. Тем временем последний, облаченный в доспех воин, не бежал. Он двигался неторопливо, с какой-то жуткой окровавленной усмешкой. В руке он держал искривленный клинок, по которому стекала густая темная кровь. Он рванул на Руона, используя технику шагов, и парень едва успел уйти. Промедли он еще секунду, и ему бы попросту снесли голову. Следом пошел еще один удар от которого Руон снова ушел, после чего устремился в контратаку. Их клинки встретились с сухим металлическим звоном, и удар отозвался по рукам. Парень нервно дернул щекой, понимая, что воин, с которым он сошелся в схватке, выше по возвышению. Безумец осклабился кровавым оскалом и с ревом рванул к Руону, обрушивая на того целый град ударов. Та попытка перехватить инициативу, которую предпринял ученик Нейта, с треском провалилась, и вот уже его теснят, вынуждая уходить в глухую оборону. Рон отступал шаг за шагом, отбивая один удар за другим, чувствуя, как руки немеют, а дыхание становится рваным. Очередной удар выбил у Руона равновесие, он едва удержался на ногах. Безумец сделал шаг вперед, поднимая меч для решающего удара, но в последний момент вмешалась Мия. Ледяной клинок рассек воздух, на мгновение оставив за собой тонкий след Иния, и прошил грудь воина насквозь. Того развернуло, но, несмотря на это, он устоял и стал разворачиваться. Тяжело дышавший Руон с воинственным криком бросился на него и одним ударом перерубил тому ногу в бедре. Одержимый рухнул на землю, но уже через миг лишился руки, а следом Руон утопил клинок в его глазнице. — Спасибо, — бросил он Мии, которая взяла Мейли на руки. — Идем, — сказала она и помчалась, используя технику шагов в сторону порта. Там бурлила битва перед несколькими кораблями, которые еще не успели отшвартоваться. — Там, — радостно воскликнул Руон, — это Арашин! Мия в этот момент облегченно выдохнула, увидев, как лев, вооруженный копьем, отбивался от группы поддержимых у трапа Энкеры. Он тоже заметил их. В его глазах мелькнула радость, и он с большим напором принялся отбиваться, пытаясь расчистить им путь. Руон и еще несколько бойцов из дома Роддой рванули вперед, атаковав безумцев со спины. — Друзья! — бросил лев Руону. «Видимо, сам дух спирали вел вас. Еще бы пару минут, и мы бы отплыли. А где Натаниэль?» «Мы не можем его ждать», — ответил ему Роан. «Уверен, что он найдет другой способ». А Рашина ответ не обрадовал. Но ему тоже было понятно, что оставаться тут долго они не смогут. С каждой минутой Радриф все больше поглощался миром мертвых. «Тогда помогайте. Мы отчаливаем». Сайрус раскрутил копье в руках и рывком устремился на своего старшего брата. Грейс оскалился в зловещей ухмылке и устремился ему навстречу. Копье Сайруса вспыхнуло, оставляя за собой дугу серебристых искр, но Грейс отбил выпад ладонью. Раздался сухой треск, и по поверхности арены во все стороны разошлась сокрушительная ударная волна, от которой я прикрыл лорда удачи. Когда пыль осела, Грейс стоял посреди арены, держа наконечник копья в руке. Сайрус, отшатнувшись, восстановил стойку, но на его лице теперь читалось напряжение. — В чем дело, братец? Уже не самый сильный! Грейс рыкнул и рванул прямо к своему младшему брату, обрушивая всю свою силу. Сайрус привычным движением стиля, передающегося домом Роддой, Попытался отразить атаку, но не смог. Сила была столь чудовищна, что Сайруса впечатала в землю. — Помоги ему, — сказала мне лорд. — Выиграйте мне пару минут. — Хорошо, — кивнул ей и оставил лорда удачи позади. — Нейт, это очень плохая идея. В этот раз я вряд ли тебе смогу чем-нибудь помочь, — взволнованно сказал Рю. — Знаю, мы справимся. Пока Грейс отвлекся на Сайруса, я ударил ему в спину, используя не только обычный меч, но еще и костяные клинки. Раз уж я имею дело с порождением мира мертвых, возможно, они смогут впитать в себя немного силы Мингара. Мингар защитился барьером и отступил, а я поравнялся с Сайрусом. Выглядел он не так хорошо, как хотелось бы. Кожа посерела, под глазами мешки. Он еще не успел восстановиться после боя с Гор-Вэем, а тут встреча со столь сильным противником. Сайрус рванул первым, раскручивая копье. Серебристая дуга прорезала воздух, оставляя за собой след света. Я двинулся следом, синхронизируя движение, подстраиваясь под ритм его атак. Очевидно, что его оружие работало намного лучше против Грейса, словно игнорируя барьер, который тот выстраивает. Грейс рванул нам навстречу с жуткой демонической ухмылкой. Земля под его ногами дрожала, каменные плиты арены трескались, и казалось, что воздух стал тяжелым и давил на плечи. Я все отчетливее ощущал, что мир мертвых просачивается в нашу реальность. И тем не менее, мы этому противостояли. Два воина против одного чудовища. Мы с Сайрусом действовали синхронно. Один принимает удар, другой его поддерживает. И удивительно, как наши столь разные стили боя в этой битве дополняли друг друга. Но, наверное, самое странное было то, что я не понимал, какую именно стихию использует мой напарник. Его техники то и дело порождали какой-то странный серебристый свет, который очень хорошо работал против Грейса, в отличие от моей стихии «Молнии». Хотя Мейли в свое время говорила, что молния должна хорошо работать против злых духов, ведь это одна из самых близких к свету стихий. Я ударил двуединным рассекающим громовым ударом, а Сайрус, чем-то очень похожим, вначале пробив барьер. Молнии ударили по Грейсу, и на его нечеловеческой коже появились темные пятна, похожие на ожоги. И кажется, это была первая атака, которая по-настоящему его достала. Воздух задрожал, и в следующую секунду Мингар сорвался с места с нечеловеческим ревом, пробирающим до самых пят. Он двигался так быстро, что взгляд едва поспевал за ним. Сайрус успел подставить копье, перехватывая атаку, и их оружие встретилось с гулким звоном. На миг показалось, что он сумел удержать натиск, но потом вся арена взорвалась вспышкой высвобождаемой силы. Сайруса не отбросило, это слово совершенно не подходит для этой ситуации. Его швырнуло на огромной скорости прямо в землю. И без того сильно поврежденный духовный камень под нами не выдержал, начав проваливаться и обнажая гигантское помещение под ареной. Я едва успел отойти от пропасти, иначе бы тоже провалился вниз. «Это еще что!» – пробормотал я, смотря на странное место – напоминающее не то храм, не то усыпальницу. Огромное помещение со сводчатым потолком, стены которого были покрыты выдолбленными символами, а в самом центре, над черной дырой, на цепях висел огромный скелет с тремя пустыми глазницами. Сайрус приземлился совсем рядом с ним и пока не шевелился. Грейс теперь смотрел на меня. Он оскалился, обнажая острые зубы нисколько не напоминающие человеческие, а затем рванул прямо на меня. Я не шевелился, решив подготовиться к встрече, и когда он оказался прямо передо мной, использовал двуединый громовой меч короля драконов, моя сильнейшая на данный момент техника, использование которой ударило по меридианам. Огромный меч из энергии молнии встретился с его клинком, И даже на какой-то краткий миг мне показалось, что все получается. Но в последний момент оружие в моих руках просто рассыпалось, не выдержав влитой в него мощи. «И это все, костяной палач!» От разрушения техники выпреснулось огромное количество силы, ударившей как по мингару так и по мне. Хотя в моем случае получилось использовать часть этой силы, чтобы соткать вокруг себя шкуру, «Я разочарован! Вы все такие жалкие, такие ничтожные! Что ты, что лорд, я вижу лишь жалких слабаков, не способных выдержать даже одного моего удара!» И в качестве доказательства он ударил не мечом, а открытой ладонью, словно давал мне пощечину. И самое невероятное, что шкуры на все 112 узлов оказалось недостаточно. Барьер разлетелся, а сам я получил такой удар, что в глазах потемнело. Сложно сказать, сколько я был без сознания. Может, секунду, может, минуту. Когда приоткрыл один глаз, чувствуя, что едва могу дышать, передо мной были все те же руины арены. Кажется, словно тело было перемолото, а костяные клинки, на которые я делал свои ставки, оказались совершенно бесполезны. Они поглощали совсем крупицы силы и были совершенно бесполезны против Грейса. Я попытался встать, но правая рука при попытке на нее опереться не просто вспыхнула болью, а одарила уши зловещим треском. Скосив взгляд, я увидел торчащую кость. Все мое тело было изломано, и, возможно, если бы не третья закалка, тот удар просто убил бы меня. «Были ли у нас с Сайрусом хоть какие-то шансы, когда мы вступали в бой с противником, который сражался на равных с лордом? Плевать на шансы. Всю свою жизнь я просто сражался и выживал, и буду делать это снова и снова. Плевать, насколько ранено тело. Я буду вставать и сражаться, и неважно, кто стоит передо мной. И я встал. Понятия не имею, сколько попыток это заняло» и сколько раз я отрубался в процессе, но я встал. Грейса рядом не было. «Где он, Рю?» — одними губами прошептал я. Но я увидел его раньше, чем дракон успел ответить. Грейс вытащил своего младшего брата из храма под ногами. Он швырнул его прямо в лорда удачи, которая все это время готовила какие-то письмена на земле, но, видимо, так и не успела. Следом у них с женщиной произошла еще одна стычка, короткая, ожесточенная, но в итоге он схватил ее за волосы и впечатал в камни лицом. — Дверь. Мне нужна дверь. Тогда я смогу восстановиться. Кое-как поднял руку, чтобы призвать ее, но ничего не вышло. — Нет, проклятие! И словно дух спирали в этот момент решила посмеяться надо мной, потому что сигнальное кольцо, оставленное Юл, внезапно сработало. В Горуди что-то происходит, а я не могу туда попасть, не могу драться с этой тварью, не могу сделать хоть что-то. Зачем ты это делаешь, дух спирали? Ты так хочешь меня сломать, заставить сдаться и почувствовать собственную слабость? Нет. «Менгар!» — я попытался крикнуть — но это было больше похоже на предсмертный всхлип. Он тем временем поднял безвольное тело Сайруса и обернулся, с удивлением уставившись на меня. — Ты жив, палач? Ха -ха -ха -ха -ха -ха — рассмеялся он жутким нечеловеческим смехом. А я поплелся к нему фактически на одной ноге, потому что вторая была выгнута под неестественным углом и вообще чудо, что давало хоть какую-то опору. Я взял один из безымянных мечей, лежащих в пространственном кармане, той рукой, которая еще хоть как-то могла двигаться. «Живее всех живых!» При этих словах изо рта полилась кровь. Мингар слегка наклонил голову, словно пытаясь понять, что именно я задумал, хотя я и сам этого не знал. У меня не было плана, я просто действовал. Делал то, что мог в данной ситуации. Я не мог сбежать, оставалось лишь сражаться, выгрызать жизнь. А так и не скажешь. Сейчас Грейс стал словно выше, не возвышался надо мной. Пусть не как Танадор, но все равно его рост сейчас был больше трех метров. Он схватил Сайруса за шею и поднял над землей словно марионетку. Теперь я видел, что он тоже был жив, но ослаблен. По темной коже струились жуткого вида темные прожилки, которые тянулись прямо к мингару. Кажется, он высасывал из него жизнь. А лорд? С ней было то же самое. На лице темные линии, тянущиеся к ране на животе. Может, когда он ранил ее в первый раз, оставил кусочек себя, поступил с ней так же, как я с демоническим копьем во время сражения в фантомном витке. Постепенно ослаблял противника, забирая его силу. А если я убью их двоих раньше, если воспользуюсь костяными клинками и заберу их жизни, этого хватит, чтобы сразиться с ним. Лорд очень сильна. Мне на плечо словно легла костяная рука, и я почти чувствовал другой демонический оскал, полный голода, рядом с собой. Палач внутри меня говорил, убей их первыми. Им не спастись, а вот ты можешь. Мингор тем временем уже не воспринимал меня всерьез. Он поднял копье Сайруса, что валялось неподалеку. То тут же обожгло его руку серебристым сиянием, и некротическая плоть запузырилась от соприкосновения с серебряным металлом копья. Грейс поморщился, обнажая клыки, но и только. Казалось, что сопротивление оружия доставляло ему лишь небольшой дискомфорт, — Не более. — Посмотрим, как тебе на вкус собственное оружие, братец. Ха-ха-ха! Рассмеявшись, он попытался насадить Сайруса на его оружие, только вот у копья было свое мнение, и оно просто разделилось надвое, обогнув тело хозяина. Грейс дернул щекой и попытался снова, уже иначе, но оружие отказывалось наносить Сайрусу вред. Но стоило Мингору отвести оружие подальше, как оно вновь возвращало исходную форму. «Не получается, палач, как ни пытайся. А если в тебя?» И он метнул копье прямо в меня. Я попытался заблокировать удар мечом, но с таким же успехом я мог бы остановить шторм. Копье пронзило мне грудь, если быть точным, то сердце, а я рухнул на колени с торчащим из груди древком. «Она тебе работает! Ха, ха ха ха Похоже, что в тебе нет ничего столь уж особенного!» «Нейт, Нейт, скажи что-нибудь!» — метался передо мной беспомощный Рю. «Впрочем, как и в моем братце». С этими словами он просто свернул шею Сайрусу, словно ребенок кукле Его безвольное тело упало у ног Мингера, А я в этот момент ощутил нечто странное. Копье, которое торчало из моей груди, нагревалось и словно плавилось внутри грудной клетки. Я совершенно не мог понять, что происходит, пока разорванное на куски сердце не сделало удар. Затем еще один и еще. Оружие Сайруса стало моим сердцем. «А теперь настал твой черед, лорд!» «Нэйт...» — я слегка повернул голову и увидел перед собой Сайруса, улыбающегося и полного жизни, совсем не похожего на то тело, что валялось неподалеку. «Это копье пустыни, то самое легендарное копье, о котором ты, скорее всего, слышал. Много лет назад оно попало в мои руки почти случайно, и, как мне кажется, я мало подходил на роль его владельца». — Теперь же, мне кажется, все это время я хранил его, чтобы передать тебе сегодня. Теперь оно твое, брат. Сайрус подошел ко мне, похлопал по плечу и пошел дальше, мне за спину. — Надеюсь, в следующей жизни мы с тобой сможем сразиться. А пока позаботься о Мару. — Сай... — прохрипел я, поворачивая голову, но там уже никого не было. — Рус! Нейт... «С кем ты разговариваешь?» Кажется, уходящего Сайруса видел лишь я, и сам до конца не был уверен, было ли это на самом деле. Но что я мог сказать точно, его серебряное копье перетекало в меня, струилось под кожей и буквально латало кости. Еще немного времени, и я смогу сражаться. Все кончено. Пронеслось в голове лорда удачи, когда мингар поднял ее за волосы. Она чувствовала источаемый им смрад мира мертвых, и казалось, что ее сейчас вырвет от него. Сайрус Роддой, хозяин копья пустыни, проиграл, лежал сейчас неподалеку со свернутой шеей. Бесславный конец столь удивительного таланта. И даже костяной палач хоть еще и дышал, лорд была уверена, что с дырой в сердце, Он проживет немногим дольше чемпиона арены. Она допустила серьезную ошибку, и даже не одну. Первое, что позволило продолжать игры, несмотря на пробуждение Мингора. Второе, что не подумала о том, что Мингор сможет воспользоваться слабостью крови родохранителей в качестве ключа. И третье, что не заметило обломок кости в своей ране, который, подобно яду, отравлял ее силу а потом было уже слишком поздно. Он пожрал большую часть ее силы, и теперь единственный, кто бы мог остановить этого монстра, был лорд справедливости или лорд закона. Лишь эти двое во всем мире достаточно сильны, чтобы сражаться с таким чудовищем. — Осталась только ты, лорд! — рассмеялся Мингар ей в лицо. — Слабая и никчемная! Все вы слабые и никчемные, а ведь я ожидал, что встречу живую легенду и впечатлюсь от ее силы, а вижу лишь слабую, уставшую старуху. — Хочешь встретить легенду? — раздался голос откуда-то издалека, отвлекший Мингера от своей последней жертвы. Он нахмурился и повернул голову, вглядываясь в одинокую фигуру, — направляющуюся к ним. Кажется, это был старик, седой, но крепкий на вид, облаченный в белую робу, какие носят совсем бедные крестьяне. «В моих краях есть выражение «бойся своих желаний». Лорду потребовалось очень много сил для того, чтобы сфокусировать взгляд на том человеке. И чем дольше она на него смотрела, тем чаще билось ее сердце. Он очень сильно изменился, постарел, но эту походку, эти черты лица, она не смогла бы забыть, даже если бы очень сильно захотела. Она прекрасно знала этого человека, и от его вида из глаз сами собой потекли слезы. Отец! Конец одиннадцатой книги. Текст читал Алексей Семенов. «Воскобойников».